Глава 14. Южная Америка. Джунгли. После получасовой погони Тачихан, как звали главного жреца, недовольно произнес. «Они до сих пор передвигаются с огромной скоростью. Такими темпами догонять будем очень долго, поэтому надо усилиться». После этой фразы воины и жрецы, сидевшие на веслах, Сложили их перед собой и принялись рыться в поясных сумках. В руках у них появились небольшие флаконы. «Нет, не это!» – остановил их жрец и, достав из своей сумки емкость, выполненную из кости какого-то животного, сказал Полгладка. Воины стали по очереди употреблять предложенное средство. Сладко-горький напиток с каким-то металлическим привкусом, похожим на кровь, не вызвал у них никакого отторжения, как и реакции. Их средство действовало практически мгновенно, поэтому они подспудно ожидали чего-то подобного, только в гораздо более сильном исполнении. Но только спустя 5 минут они начали чувствовать легкость в теле, прибавление сил, даже легкую агрессию, и налегли на весла. Что происходило с их телами, никто из них не знал, даже отрядные жрецы. Но последние, в отличие от остальных, понимали, что это новые и, скорее всего, секретные разработки. В данную минуту они не могли работать медленно. По той простой причине, что замедляясь, чувствовали некий дискомфорт. И наоборот, когда их весла работали словно вертушки, возвращалось чувство эйфории. Пироги плыли с такой скоростью, как будто их тоже кто-то тянул. Они, конечно, уступали в скорости беглецам, но отстанут ненамного. Если тварь, которая тащит тех, выдохнется достаточно быстро. «Кого они поймали?» – спросил Тачихан, командира отряда. М -м, если старики не врут, то речного дракона, задумчиво ответил тот. Он вообще находился в состоянии задумчивости с момента, когда беглые рабы поймали рыбку. Все пытался сообразить, кто это, но так и не мог прийти к определенному выводу. Нет, он знал не менее пяти обитателей реки, которые смогли бы с легкостью потащить пирогу с грузом, но все они действовали бы по-другому. Одни, протащив 5-10 метров, резко ушли бы на глубину. Другие начали бы вилять из стороны в сторону. Третьи просто принялись бы атаковать пирогу. Но он внимательно наблюдал за ними, пока мог, тащили их практически по прямой. Это не походило на поведение никого из известных ему речных обитателей. И только за минуту до вопроса он вспомнил рассказ своего деда, рассказавшего ему о речном драконе. «Вот только я не слышал, чтобы кто-то с ним встречался», — продолжил он. «Считается, что они вымерли или уничтожены». Что за речной дракон? Насколько он вынослив, где живет, какие у него повадки. Засыпал его жрец своими вопросами. Не знаю, ответил командир отряда. Мне дед рассказывал, что у них похожий случай произошел. Один из воинов ранил речного дракона копьем с зазубренными на лезвии, вот они и зацепились за что-то. Так его тоже потащило по воде, но он быстро отпустил свое оружие. Больше мне ничего не известно. Когда опустились сумерки, все приняли специальное зелье, дающее ночное зрение. Пользовались они очень качественным, которое после окончания действия не ослепляет глаза. Правда, стоимость его была приличной, но охота на животных, обитающих в джунглях, давала большой доход, тем более, что они напрямую работали со жрецами. Жрец периодически смотрел за беглецами, и после каждого такого события лицо его становилось все более недовольным. Догадаться о причине было несложно. Речной дракон не думал уставать, и беглецы по-прежнему от них удалялись. Большая тень упала неожиданно для всех, поэтому среагировать никто не успел. Вцепившись в гребца мощными когтями, Тальчхи, взмахнув сложенными до этого крыльями, поднялся вверх. Над рекой разнесся душераздирающий крик человека. «К берегу, быстро!» — отдал приказ Инхатан. Грибцы, легко повернув пирогу, направили ее к месту, где над водой склонилось огромное дерево, которое своими ветвями не позволит нападать этим летающим хищникам. Оставшиеся воины стояли уже с оружием, готовясь отразить атаку, но тальчхи обладали разумом и прекрасно понимали, что в данный момент атаковать небезопасно. Поэтому, разбившись подвое, они одновременно бросились на своих врагов. Вот только атака в данном случае пришлась на саму пирогу, а не на людей. Но сами воины предполагали нечто подобное, встретив летающих ящеров магическим оружием. В пироге, где находились хачнак, инхатан и тачихан, смогли отбиться без потерь. Командир отряда и мастер меча, ловко орудуя своим оружием, не подпустили их к лодке. А хачнак даже сумел ранить в крыло, зажав между ладоней одно лезвие своего оружия и нанеся удар вертикально вверх. И нападавшие, и защищающиеся прекрасно знали об уязвимости крыльев, поэтому последние старались ударить по ним, чтобы по возможности перерубить тонкие кости. Первые же, как правило, складывали крылья за спиной во время атак, но не всегда в такой позе можно эффективно атаковать, поэтому приходилось их распахивать. Как правило, это случалось тогда, когда необходимо было быстро изменить траекторию движения. Хачнак как раз и сумел подгадать этот момент, и хотя случилось это достаточно высоко, но он смог достать и ранить. А вот во второй пироге не смогли справиться. И один из тольчхи, атаковавший нос, смог ее зацепить и приподнять, но выронил, не пролетев и двух метров. Однако находящимся в ней людям хватило и этого. Четыре человека, то есть все грибцы, не удержались, упав в воду. В это время первая пирога приблизилась к берегу, и ящеры, нападавшие на них, полетели к людям, находившимся в воде. "Где-то здесь должна быть самка", предупредил командир отряда, осматривая окрестности. "Смотрите!" внезапно один воин показал на реку. Все оглянулись. Два толчхи намеревались атаковать людей, но в это время из воды выстрелили в них длинные щупальца. Два из них оплели лапы одного ящера. Три попытались оплести голову второго. Люди, видя это, поплыли к берегу, быстро перебирая руками. Воины, оставшиеся в пироге, подхватили весла и не менее быстро заработали ими. Но последним не повезло. Два ящера, бросивших пирогу, доплывшую до берега, набросились на них. Казалось, с еще большей яростью. Защититься те не смогли, как и не успели просто прыгнуть в воду. Одного из них летающий ящер схватил своими когтями и отлетел в сторону. На ходу, то ли кусая его, то ли отхватывая куски мяса, двух других атаковал второй тальчхи. Вот только схватить их он не смог, и его острые когти просто оторвали головы. Тачихан не выдержал, ударив его заклинанием кровавая стрела. Но в этот раз ему не повезло. Ярко вспыхнув в самом начале, она сильно потускнела и к ящеру долетела едва видимой. Понятное дело, что тот никак не отреагировал на такой укус. Совсем по-другому складывалась схватка между неизвестным, атаковавшим из-под воды при помощи щупалец, и двумя его жертвами. Ящеры работали крыльями, но все же проигрывали монстру из реки. Тот, которого схватили за лапы, пытался откусить или перекусить щупальца, но очень мощные челюсти лишь наносили раны. Насколько те были серьезными, разглядеть невозможно. Но водный монстр ни на миг не ослаблял хватку. Оставшиеся два тальчхи в схватку почему-то не вступали, хотя всегда отличались сильной взаимовыручкой. Вдруг над их головами раздалось шуршание, и к сражающимся метнулась еще одна тень. В следующее мгновение щупальца забились в судорогах. И одному ящеру удалось вырваться. Но вот того, кого держали за шею, утянули под воду. Оставшиеся хищники еще какое-то время кружились над спрятавшимися под ветвями людьми, но в конце концов улетели в освояси. Надо сказать, что жрецы пытались атаковать их, однако из десятка заклинаний только одно получилось более-менее мощным, но и оно не нанесло ощутимого повреждения. В итоге те улетели только спустя час. Отряд в этой короткой стычке потерял троих, двоих воинов и одного отрядного жреца если бы неожиданная помощь неизвестного монстра из глубины, то не досчитались бы вообще половина отряда. «Хорошо, что эти враги!» Подтвердил эти мысли, роившийся во многих головах один из воинов. И то, что этот, со щупальцами, появился вовремя. Все время, пока отряд пребывал в ожидании, воины, выполнявшие роль грибцов и употребившие специальное зелье, чувствовали себя не очень хорошо испытывая непонятный, но уже достаточно сильный дискомфорт. Им все время хотелось куда-то бежать и что-то делать. Их тела нагрелись, словно поднялась высокая температура. Поэтому, когда последовал приказ об отплытии, они с удовольствием взялись за весла. Погоня продолжилась. Всю оставшуюся ночь и весь следующий день они передвигались, не останавливаясь. Грибцы сменялись тогда, когда действие зелия Тачихана заканчивалось. После этого наступала сильная слабость и упадок сил который снимался обыкновенным восстанавливающим отваром. Питались они прямо на ходу, припасами, найденными в пирогах. Жрец периодически отслеживал пирогу беглецов, постоянно хмурясь и что-то шепча себе. И почему-то все, видевшие это, были уверены, что он ругается, а не читает заклинания или возносит хвалу Супайча. И только после последних двух раз у него на лице мелькала злорадная ухмылка. Им везло. Больше никто из крупных хищников на них не нападал, а от стаи мух они спаслись специальным зельем, нанесенным прямо на одежду, правда, благодаря тому, что заранее нанесли его. Жужжащее облако покрутилось вокруг них, да и улетело куда-то в сторону леса. Еще они, научно горьким опытом, старались держаться как можно ближе к берегу. Вон они! Внезапно раздался голос главного жреца. На небольшой отмеле стояла пирога беглецов. Южная Америка, джунгли. Айвинель уже даже перестала спрашивать Райша. Он по-прежнему держался в лодке и по-прежнему не выпускал из рук своего оружия. Когда она подумывала о том, что с ним могло случиться что-то нехорошее, сердце ее замирало, охваченное ужасом. Поначалу она думала, что это путешествие по воде не продлится долго, но сейчас уже не верила в то, что тварь из джунглей быстро устанет. Она специально не интересовалась этим вопросом, но кто во Фриене не слышал рассказы про этих жутких животных? Вот и сейчас ее воображение рисовало одного монстра хуже другого, помня рассказы про их силу и выносливость. Всю ночь они летели по воде, а этот, она даже не знала, как его назвать, все не уставал, и только когда начало светать, ей показалось, что скорость снизилась, а когда утро вошло в силу, Пирога вообще остановилась. Произошло это настолько быстро, что Айвинель поначалу даже не осознала этого факта, а в следующее мгновение она бросилась к краю, по-прежнему сидевшему не шевелясь. Натяжение цепи ослабло, и она сползла с его плеч, оставив кровоточащий шрам. Девочка тут же создала лечебное заклинание, но никакого эффекта оно не произвело, словно бы она ничего не делала. Поднявшуюся было панику, она запихнула поглубже, а память подсказала выход. Второе заклинание она создала, приложив руку, непосредственно к ране. Услышанные когда-то рассказы не обманули. Рана затянулась. Она еще трижды создавала это плетение, пока вместо раны не образовался рубец. А сама девочка почувствовала усталость. «Надо чаще заниматься упражнениями, показанными моим другом», пробормотала она, осматривая окрестности. Находились они у небольшого мыса, метров на 30 вклинившегося в реку. Сам он был песчаным, как и небольшая часть берега. А вот за ним начинались джунгли, но какие-то редкие, что ли. Нет, деревья, кустарники и трава здесь росли, но вот зарослей не наблюдалось. Девочка порадовалась этому, так как видимость составляла метров 70, а в некоторых местах и 100, в отличие от максимум 30 до их путешествия по реке. Она довольно долго всматривалась в окрестности. Краем глаза заметила шевеление и быстро повернула голову вправо. Но это оказалась какая-то небольшая птица, размером с попугая. Вот только ее окрас настолько сливался с окружающим пейзажем, что не пошевелись-то, и даже она со своим великолепным зрением не смогла бы ее заметить. Девочка перевела взгляд на землю, но ничего подозрительного не заметив, она обратила свое внимание на их извозчика. Длинное вытянутое тело лежало на отмеле, которая была продолжением мыса. Айвинель обратила внимание, что еще чуть-чуть, метра три, и пирога коснулось бы дном песка. Девочка потянула за цепь, и их плавсредство медленно поплыло вперед, остановившись у головы животного. То, что это была не рыба, она догадалась еще во время движения, а сейчас, приподняв голову, убедилась окончательно. Та напоминала голову их нильского крокодила, но была более округлой и менее вытянутой. Вдоль длинного тела размещалось четыре пары лап, заканчивающихся большими плавниками. Нет, не плавниками. Это больше было похоже на перепончатое крыло. Но разбираться не было времени. Надо вытащить оружие раньше. Удивительно, но он попал прямо в глаз, а само лезвие его серпа зацепилось за кости черепа. Повернув лезвие по окружности. Айвенель легко его вытащила. Мозг этой твари весь ушел в тело. Со злостью пробормотала девочка. Или еще куда. Все верно. Будь он в голове, тварь никогда бы столько не прожила и не затащила бы их в такую даль в джунгли. Юная эльварка взяла весло и направила пирогу к берегу. Когда та села на мель, девочка выскочила и затащила ее подальше, насколько смогла. Первым делом она перенесла из пироги вещи и еду. Затратила на это больше времени, чем обычно, так как меч в одной руке не давал все сделать нормально. Но ничего страшного не произошло. И теперь ей предстояло перенести на берег краеша. Он по-прежнему сидел в том же положении, никак не реагируя ни на изменившуюся обстановку, ни на остановку, ни на нее. Заклинание диагностики ей было недоступно, поэтому она не имела ни малейшего понятия о том, что с ним произошло. И соответственно, как его лечить. С другой стороны, кроме того единственного плетения, она больше ничего не знала из целительского и лечебного направления. Айвинель попыталась оторвать его руку от борта, но ей это не удалось. Девочка перенесла свое внимание на пальцы и захотела их разжать, но не тут-то было. Они с такой силой впились в борт, что прилагая все силы, она не сумела разжать даже мизинец. Раиш, миленький. В расстроенных чувствах прошептала она: «Расслабь руку, мне же надо перенести тебя на берег. Ей показалось, что он как-то отреагировал на ее голос. Вот только пальцы так и остались сжатыми очень сильно. Она попыталась раскачать парня, но тот как будто находился в полном параличе, или вообще был статуей. От отчаяния она схватила пирогу и хотела затащить ее вместе с ним, когда наконец-то поняла, что необходимо сделать. Обнажив меч, она ударила по борту, оставив там зарубку. «Ничего себе!» — воскликнула удивленная девочка. Удивляться было нечему. Она, конечно, нанесла удар всего в полсилы, но ее великолепное оружие должно было легко разрубить и каркас, и натянутую на него кожу. Айвенель поняла, что и каркас пироги, и кожа усилены заклинаниями, и, судя по нанесенной зарубке, очень высокого ранга. Теперь уже она ударила со всей силы под углом, и меч дошел до середины борта. Но этого ей было достаточно. Поэтому она нанесла удар с другой стороны руки парня, но уже под другим углом. Так что в его руке остался своеобразный треугольник. Теперь предстояло самое опасное. Взвалить его на плечи и отнести к вещам. Опасность заключалась в том, что она не сможет отреагировать на атаку кого-либо. Хищники, как правило, и так очень быстрые, а в джунглях они становятся еще быстрее, да еще приобретают дополнительные умения. Девочка еще раз внимательно осмотрела джунгли и обнажив клинки, резко развернулась на раздавшийся позади всплеск. Кто это был, девочка не успела заметить, но судя по расходившимся кругам, рыбина была не маленькая. Вложив мечи в ножны, она подхватила парня под мышки, вытащила из пироги и потащила на берег. А уже у вещей она аккуратно положила его на бок, все в той же сидячей позе, и откинулась назад, упав на песок. Но мгновением спустя вскочила на ноги, вспомнив, где она находится. Теперь ей предстояло найти безопасное место. Но девочка совсем не представляла, где его искать в джунглях. Знания про родные леса Эльвари здесь совершенно не помогут. Айвенель беспомощно оглянулась. Теперь уже выискивая место, где можно разместиться с относительной безопасностью. «Да я в горах его быстрее найду, чем здесь!» В сердцах мысленно воскликнула она. «Как я что-то найду здесь, если даже не представляю, какая опасность меня поджидает?» Она вновь беспомощно оглянулась. Ей пришла в голову мысль, что пещера или грот были бы более-менее безопасны, особенно если вход сделать небольшим, но в этой местности не было даже намека на какие-нибудь скальные выходы. Паника поднялась у нее внутри, но юная эльварка задавила ее своей волей, загнав в самый дальний угол. И тут ей пришла в голову мысль посмотреть магическим зрением. Может быть, хоть так она найдет что-нибудь подходящее. Она поначалу даже не обратила внимания на это явление, приняв его как нечто само собой разумеющееся для джунглей. Но подсознание девочки все же зацепилось за него и подтолкнуло посмотреть еще раз. И только после десятисекундного рассматривания она поняла, что видит перед собой. В метрах в двухстах магические потоки изгибались таким образом, что образовывали нечто наподобие купола. А если мысленно его продолжить, то получится, что он накрывает достаточно большую территорию. Внезапно заработала интуиция. И девочке показалось, что внутри что-то подтолкнуло ее в ту сторону. Перед тем, как начать движение, она приложила руку к груди парня и снова создала свое единственное лечебное заклинание. Но он и на этот раз никак на него не отреагировал. Продолжать лечение девочка пока опасалась, боясь, что из-за последующей усталости она не сможет ничего сделать. Сейчас Айвинель решила рискнуть и переносила вещи обеими руками, убрав мечи в ножны. Когда она уже почти подтащила Райша к вещам, сзади раздалось какое-то то ли порыкивание, то ли пофыркивание, отпустив его Она быстро развернулась, обнажая клинки. Перед ней в пяти метрах стоял обезьян, рассматривающий парня. Вот только в них легко читалось желание убить его. Он сделал пару шагов вперед, затем стал обходить девочку. Она сделала шаг вправо, махнув перед собой мечами. Тот остановился, посмотрел на нее и продолжил движение по кругу. Эльварка снова закрыла собой своего друга. Обезьян посмотрел на нее, рыкнул. Забарабанил себя в грудь и двинулся к ней. Она быстро нанесла правым клинком секущий удар по диагонали, от чего тот остановился и снова рыкнул. В этот момент у нее сработала интуиция, говорящая о грозившей опасности. Поначалу она подумала, что та связана с этим животным. Даже сделала шаг вперед, нанеся обеими руками горизонтальные удары навстречу друг другу. Вдруг он замер, а затем быстро скрылся в лесу, а девочка перевела дух. Дотащив Раеша до вещей, она хотела продолжить двигаться дальше, как вдруг расслышала какое-то попискивание. Развернувшись, обнажила мечи, но теперь попискивание раздалось справа от нее. Чуть повернув голову, она скосила глаза, но заметила только чуть пошевелившуюся траву. Теперь попискивание раздалось слева и почти сразу сзади. Окружили, подумала она и переступила через Райша, став так, чтобы он находился у нее между ног. В этом случае она могла его защитить. И тут девочка увидела того, кто издавал этот писк. Крыса. Почти обыкновенная крыса, если не считать размеров, раз эдак в 10 крупнее обычных. Крыса Айвенель не любила, но прекрасно знала, что это стайные животные, причем весьма социальные, поэтому зачастую нападают десятками. А как джунгли изменили их, приходится только гадать. И юная эльварка перешла в боевой транс. Первую атаку она скорее почувствовала, чем увидела, хотя и ожидала ее сзади, поэтому повернула голову и краем глаза наблюдала за тем, что там происходит. Взмах, и писк сообщил ей о том, что удар достиг цели. Атаку слева она заметила, но в этот раз она увидела и действие своего оружия, которое ее немного удивило, но лишь немного. От своих мечей она ожидала большего, чем глубокая рана, пусть и дошедшая почти до хребта. Девочка думала, что таких животных должна просто перерубить пополам, но магическая аномалия джунглей сделала свое дело, очень сильно укрепив их кожу и, наверное, шерсть. Вон как-то отдает металлическим блеском. Она еще успела подумать, что обычным оружием вряд ли смогла бы даже поранить, как на нее бросились со всех сторон. Удар, удар, удар. Три трупа. Но вместо них набросилось уже пять. Удар, удар. Защитить Раиша и боль пронзила ее ногу, но тут же голова крысы, умудрившейся ее укусить, отлетела в сторону. Эльварка напоминала мельницу во время ураганного ветра. Ее руки мелькали с огромной скоростью, а сама девочка работала на пределе своих возможностей. Трудность заключалась в том, что она не могла позволить себе сойти с места, иначе пострадает ее друг. Внезапно боль пронзила левое бедро сзади, и она, вывернув локоть вверх, нанесла колющий удар в то место, почувствовав, как нанизала кого-то на меч. Встряхивающее движение кистью и оружие снова в бою, почти отрубая голову очередной твари. Внезапно Айвенель почувствовала онемение в местах укуса. «Яд!» — в отчаянии мысленно вскрикнула она. «Что делать?» «Я же не умею создавать заклинания во время боя». «Да, девочке для создания плетения необходимо было немного времени» чтобы она могла сконцентрироваться, а во время схватки, да еще такой напряженной, она даже мысленно воссоздать узор не могла. Это потом те, которые собираются стать воинами или боевыми магами, специально тренируют это умение, и у нее внутри непроизвольно начала подниматься паника. Не от того, что она умрет, нет, а от того, что не смогла защитить Райша, когда он сам не может постоять за себя. Глаза ее увлажнились, и вот-вот должны были появиться слезы. Но девушка как-то резко дернула головой, прогоняя от себя такой настрой. «Я из рода Эндриэль!» Процедила, прошипела она сквозь плотно сжатые зубы. «А скоро стану Арешхилса!» «И мне не пристало проявлять слабость!» Это казалось совсем незначительная фраза, тем не менее придала ей сил. И юная эльварка прыгнула выше головы, выходя за пределы своих возможностей. Да, Фриене нормально относились к влажным глазам девушек и женщин, хотя выбравшие путь воина считали для себя позором такое проявление слабости. Но несмотря на то, что ее мамы не были воинами, они тоже так считали. К тому же девочка пребывала в уверенности, что рядом с Раишем должна находиться именно такая подруга, причем независимо от расы. В это время подул сильный ветер, растрепав ее волосы. Со стороны казалось, что на землю опустилась богиня войны. Ветер играл ее волосами, сверкающими серебром на солнце. Руки с оружием вытворяли почти невозможные движения и казались единым целым. Вокруг девочки лежал вал трупов, но оставшиеся в живых продолжали и продолжали атаковать. Вдруг крысы прекратили нападать, отойдя от нее и скрывшись из виду. Айвинель, осмотревшись, освободила проход и перетащила парня за пределы круга мертвецов. Ноги все больше не немели, а сами пятна распространились от места укуса сантиметров на 10. А еще она устала, очень устала. Бой с запредельными нагрузками на организм, казалось, вытянул из нее все силы, но девочка упрямо продолжала находиться на ногах, понимая, что с отравлением необходимо что-то сделать как можно скорее. Противоядия у нее не было, отсутствовали и зелья, помогающие организму бороться, Специальное заклинание она не знала. А если бы и сумела выучить сплетение, то создать бы точно не смогла, ведь оно относилось к третьей ступени. Да даже если бы сумела создать, то заполнить его энергией не успела бы до распада узора. Оставалось только одно средство от отравления. Оглянувшись, Айвинель приметила сухие ветки и, быстро собрав их, сложила для небольшого костра. Помня происшествие с лечением Раеша, она взяла в руку несколько тонких веток и создала заклинание огня. Оно у нее было небольшое и совсем не предназначалось для боя. Зато поджечь костер ее и хватало. На ожог руки девочка даже не обратила внимания, быстро положив на загоревшиеся ветки другие, а сверху острие одного из мечей. И тут же оглянулась на шорох, встретившись глазами с крысой. Вскочив на ноги, она чуть не упала, когда онемевшие части не послушались ее. Площадь онемения была уже сантиметров 15 в диаметре. На сильном ветру огонь уже разгорелся достаточно, но девочка не имела ни малейшего представления о том, сколько и до какой температуры необходимо нагревать металл, чтобы гарантированно выжечь яд из раны. Но больше ждать она не могла и, достав из огня клинок, воткнула в рану на бедре. Вскрикнула она, но из-за плотно сжатых губ получилось мучение. Продолжила она, когда воткнула меч в рану на голени. Почему-то она считала, что кричать недостойно ее даже в этой ситуации. Откуда у нее в голове взялась подобная мысль, она даже не задумывалась, зато строго следовала ей. Айвинель не знала, да и не могла знать, что яд крысюка невозможно просто выжечь. Действует он медленно: сначала начинается онемение. Затем оно переходит в паралич. И вот, когда жертва полностью обездвижена, стая приступает к пиру. Противоядие от него состоит из 13 компонентов и готовится достаточно долго. А цена очень и очень высока. Даже охотники приобретали его не каждому члену отряда, а один флакон на всех. Но в ее случае в действие вступило артефактное оружие. Живой металл клинков, выкованных еще тогда, когда Эльвари только ступили на земли этого мира, потому и называется так, что обладал псевдоразумом но не только им. Сложнейшая вязь заклинаний делала его магическим артефактом. И среди этого клубка плетений было одно, разработанное как раз для таких случаев, когда им владел не маг, не боевой маг, а простой воин. Для нейтрализации яда даже нет необходимости его нагревать, а надо просто воткнуть вместо укуса. Но начинало действовать это заклинание только в случае полной привязки оружия к владельцу поэтому за многие тысячелетия никто из народа Эльвари так и не смог ни разу его активировать. Благодаря тому, что Раеш подсказал правильный ритуал, псевдоразум оружие полностью активировался. И когда острие клинка почувствовало кровь хозяина и яд в ней, заклинание автоматически сработало. Айвинель же, почувствовав, как возвращается чувствительность обеим ногам, списала это на обыкновенное прижигание. После этого она наложила на себя лечебные заклинания почувствовав, как полностью ушла боль. Задумываться о том, почему ноги с такими колотыми ранами болели совсем немного, у нее не было времени. Впереди ее ждали более важные дела. Не думала она и о том, почему ее самочувствие настолько улучшилось. А возвращение сил списала на примененное заклинание. Она хотела осмотреть своего друга на предмет укуса. Хотя и видела, что ни одна из крыс не смогла этого сделать. Но тут осознала, что чувство опасности никуда не делось, а значит, предупреждало оно не об этом. Поняв эту простую истину, девочка продолжила двигаться к намеченной цели, непонятному куполу из магических потоков. Проделывала все, как и первый раз. Сначала переносила вещи метров на 10, контролируя окружающую обстановку. Затем перетаскивала своего друга. Все время передвижения ее преследовали крысы. Точнее, не преследовали. А наблюдали, так как ни разу даже не попробовали напасть. То ли так совпало, то ли удача наконец-то повернулась к ней лицом, то ли в этом виновато ее сопровождение. Но она больше никого из обитателей джунглей не видела. Никто не собирался ею пообедать. Своим магическим зрением Авинель видела, что до границы осталось всего метра три, когда краем глаза заметила магическое возмущение слева от себя. Посмотрев туда, увидела нечто напоминающее ртуть. Такая же серая субстанция, только матовая, а не блестящая, катилась к ней. Ничего хорошего от такого странного жителя джунглей она, естественно, не ожидала, поэтому приготовилась к отражению атаки, выставив перед собой обнаженные мечи. Перешла в боевой транс, начав обдумывать, каким образом это будет ее атаковать. То ли плюнет частью себя, то ли прыгнет, а может быть вырастет много отростков вместо рук, И будет как осьминог, но действительность оказалась совсем другой, преподнеся ей неприятный сюрприз. Было ощущение, что ее огрели чем-то тяжелым по голове, так что Эльварка даже бросила взгляд направо, затем налево. Но после второго такого ощущения Айвинель догадалась, что подверглась ментальному удару большой силы. Вот только девочка не знала, что магическая аномалия джунглей уменьшила силу раз в десять, иначе ее мозг был бы уже выжжен. Она хотела броситься и изрубить этот студень. Но тут невидимые тиски сжали ее голову, отчего она выпала из боевого транса. «Ай!» — вскрикнула она от неожиданности. Встряхнула головой, и вроде как сила, сжимающая ее, ослабла. Она снова тряхнула головой, в надежде, что та исчезнет полностью. Вот только ослабла она не из-за этого действия, а по причине все той же аномалии. Следующий удар был такой силы, что она даже присел, а руки сами опустились вниз. Разозлившись на себя и сжав зубы так, что от губ осталась только очень узкая полоска, она поднялась и даже взмахнула клинком. Но достать нового врага не смогла. Хотя тот за это время приблизился, остановившись огромной каплей в каких-то двух метрах. И тут этот студень начал расти. На нем не появилось ни рук, ни ног, ни головы, Просто это нечто вытягивалось вверх, образуя что-то овальное. И снова невидимые руки сжали ее голову так, что в глазах потемнело. А ноги сами подкосились. Мелькнула мысль, что она упадет рядом с Райшем. «Что?» — встрепенулась она. «Я не смогу его защитить?» И откуда только взялись силы? Она распрямилась и даже подняла руки с оружием. По гладкой поверхности овала пробежала рябь. Словно этот странный житель выказывал свое сильное недовольство. Даже, скорее всего, возмущение. Следующая ментальная атака оказалась самой сильной. В глазах Эльварки потемнело. Ноги подкосились, руки опустились, а невидимые тиски продолжали сжимать ей голову бураве мозг. И уже падая на землю, как она и предполагала рядом со своим другом, Айвинель сквозь застилающую глаза пелену увидела, как выгнулась дугой это нечто стараясь накрыть и ее, и парня. В следующий момент последовал новый удар, который привел девочку в беспамятство.